Глава 26. Ливни, гвоздившие землю последние несколько часов, превратили участок взорванного двухпортирного дома в трясину. Облачившись в плащи и сапоги, Декер, Джеймисон и Дэвенпорт обходили участок в поисках каких-либо улик и беседовали с местными копами. Марс, не принадлежавший ни к ФБР, ни к местной полиции, вынужден был наблюдать за происходящим из окна прокатной машины, на которой они приехали. — Мы не могли найти никаких свидетельств наличия катализатора, таймера или материалов бомбы, — агент Декер сообщил коп, сопровождавший их на участке. Амос не стал поправлять его на предмет своего статуса агента, а его удостоверение ФБР было приколото к плащу на видном месте на всеобщее обозрение. То же самое касалось Джеймисон и Дэвенпорт. Декер обозрел россыпь обломков. — Как, по-вашему, вы еще можете что-нибудь откопать? — Обычно... К этому времени мы бы уже что-то нашли. Мы тут не новички по части взрывов. Народ любит рвать всякое дерьмо, так что мы знаем, что высматривать. И нам известны картины взрывов при использовании самодельных устройств. В данный момент все указывает на то, что это был несчастный случай. Дом был старый, в очень плохом состоянии. Мне представляется, что трубы и вентили, идущие от подземного пропанового резервуара, были отнюдь не в девственном состоянии. Эти штуки взрывались и прежде. Бывает. Ухватил, — кивнул Декер. Только мне было бы куда спокойнее, если бы момент был другой. Коп, понимающий, кивнул. То бишь, как только казнили ее мужа? Именно. А вы не думаете, что она совершила самоубийство, а? Подорвав себя, — скептически бросил Декер. Нет, но она могла попытаться сунуть голову в духовку или что-нибудь вроде того, а потом просто взорвалась. Вы сказали, что она была курильщицей. Могла зачем-нибудь чиркнуть спичкой? Ну, тоже гипотеза, но не думаю, что правильная». Покинув офицера, Декер присоединился к Дэвенпорт и Джеймисон. «Что теперь?» — спросила промокшая и явно раздраженная Дэвенпорт. «Ну, поскольку они не нашли то, что вызвало взрыв, теперь поговорим с соседями». «Можем мы хотя бы подождать, пока дождь пройдет», — поинтересовалась Дэвенпорт. «Ты можешь», — изрек Декер. Повернулся и направился к ближайшему дому. «Идешь?» — Алекс глянула на Дэвенпорт, Та посмотрела вслед Декеру и по лицу ее промелькнула досада. «Вообще-то, я думаю, подождать с Мелвином. Это может быть более продуктивно». И побрела к машине, а Джеймисон поспешила за Декером. Обитатели шести домов в «Тойоте не заметили... Седьмую дверь открыла миниатюрная сагбенная седовласая старушка с ходунками, с виду под сотню лет, одетая в белый махровый купальный халат. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы обозреть громаду Декера целиком. Линзы ее очков толщиной не уступали бутылочным донцам, и Амус не питал особой надежды, что она сможет поведать им хоть что-нибудь. Она пригласила их в дом, волнуясь от того, что, как она сказала, Федерал пришел с ней потолковать. И федералица, добавила она, закивав и улыбнувшись Джеймисон, когда они расселись вокруг маленького ветхого кофейного столика. Наверное, даже ФБР уразумело, что женщины могут справляться с делами куда лучше мужчин. Пожалуй, Джеймисон бросила на декера озорной взгляд. «Звать меня Патрисия Брей, но вы можете звать меня Патти. Так зовут меня вся моя семья и друзья, ну, звали, когда были живы. Правду сказать, я теперь осталась одна денешенька». «Последняя из девятерых братьев и сестер». «Прискорбно слышать это, Патти», — промолвил Джеймисон. Толстый муаровый кот вспрыгнул к Брей на колени, и старушка погладила его. «Но я не одинока. Это Тедди. Ему шестнадцать, и нипочем не угадать, кто из нас кого переживет». «Вы слыхали, что случилось с вашей соседкой?» — спросил Декер. Брей кивнула, огорченно поджав губы. «Я знала Реджину. Что за жизнь у нее была?» но я слыхала, с Томми все благополучно. Благодарение Господу. Он чудесный юноша. Он помогал мне по дому не весь сколько раз. Вырос у меня на глазах. Они переехали сюда, когда этого ейного муженька перевели в тюрьму, что дальше по дороге. Мы знаем. Его только что казнили на электрическом стуле, добавила Брей. А теперь еще и это. Она вздрогнула. Боже мой. Так значит, Томми теперь круглый сирота. Кто же о нем позаботится? Он же еще школу не кончил. Этот вопрос сейчас решают заверил ее Декер. «Пока что он поживет у своего тренера по футболу». «О, это очень хорошо. Он хорошо играет в футбол. Риджина могла разглагольствовать о нем часами. Очень гордая мамочка». «Так вы много с ней беседовали?» спросил Декер. «О, да. Я привыкла печь, и мне нужны припасы. Теперь уж я старовато для такого, так что Риджина помогала мне с закупками, да и по дому малость. А еще присылала Томина подмогу. Чудеснейшая женщина на свете». Декер бросил на Джеймисон чуточку виноватый взгляд, этого я о ней не знал. О, да, жизнь у нее была нелегкая, как я сказала, но в последнее время она выглядела посчастливее. То бишь, может, потому что завидела свет в конце тоннеля, ну, насчет ее мужа и все такое прочее. Опять же, в ее жизни был Томми, думаю, за это-то она и держалась. Позаботиться, чтобы он пошел в хороший колледж, быть там, чтобы позаботиться о нем». Она не рассказывала вам о своих планах на будущее, поинтересовалась Джеймисон. О, разумеется. Она собиралась ехать отсюда, что в определенном смысле меня огорчало. Но у нее своя жизнь, а мне уж осталось всего ничего. Она собиралась последовать за Томи в колледж. Ну, то бишь посещать-то колледж она не собиралась, а просто жить неподалеку. Приглядывать за ним, ну, сами понимаете. Он был для нее светом конце. А она не говорила, как собирается устроить это в финансовом плане, осведомился Амус. Сказала, что есть деньги со страховки. Так что, наверное, этот ейный муж хоть на что-то сгодился. — А вчера вечером вы не видели ничего подозрительного? — справился Декер. Подозрительного? Я думал, это газ взорвался. Полиция еще ведет расследование. На данном этапе им приходится рассматривать каждую версию. — О, разумеется, понимаю. Ну, я легла пораньше. Должно быть, съела что-то не то. А потом... Не успела опомниться, как будто бомба взорвалась. Я натянула халат, пошла к передней двери, и... Голос ее оборвался, и рука, гладившая Теди, задрожала. Джеймисон поспешно накрыла ладонь старушки своей. «Все в порядке, вам незачем вдаваться в подробности, мы знаем, что произошло». «Так вы не видели ничего необычного?» — уточнил Амус. «Нет, ничего такого не припоминаю». Она внезапно огляделась, где мои манеры. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Кофе? На улице сыровато. Нет, спасибо, мы в норме. Декер помолчал, формулируя следующий вопрос. Ладно, теперь... А вы не хотите, чтобы я сделала кофе вам? Перебила его Джеймисон. Как вы сказали, на улице сыровато. Деккера это бесцеремонное вмешательство выбило из колеи, но Брей тепло ей улыбнулась. Ой, ласточка, было бы очень славно. Я только что поставила чайник, когда вы постучались. — Вы что-нибудь туда кладете? — Да, черный кофе, — хихикнула Брей. Хмыкнула и Джеймисон. Но Декер и так сидел, как на иголках. Алекс принесла кофе и налила его старушке. Та, отхлебнув, поставила чашку рядом с собой на приставной столик и снова сосредоточилась на Декере. Ну, о чем вы собирались спросить, молодой человек? — Вы когда-нибудь видели Тойоту Авалон, припаркованную перед домом через два от вас? — Авалон? — Да. — Вы имеете в виду бежевую четырехдверную? декер чуточку выпрямился. — Да. — Вот не знала, что это Авалон. — Была здесь вчера. — В какое время? Сняв очки, Брей рукавом стерла с линзы грязь. — Ой, я бы сказала, около шести. — Должно быть так, потому что вечерние новости только пошли. Я знаю, люди больше не смотрят новости по телевизору. Используют эти компьютеры и все такое, и даже телефоны. Но я любила смотреть Уолтера Кронкайта. И хотя на телевидении уже никого, сравнимого с дядюшкой Уолтом, я все едино смотрю. Так что около шести я пошла выпустить Тедди погулять и побегать. А потом увидела ее, припаркованную спереди. Вряд ли вы разглядели номерной знак, предположил Декер, глядя на толстые очки дамы, которые она снова пристроила на носу. Там были буквы А и Р и цифры четыре. О, и номер был из Джорджии. Номер Джорджии, вы уверены? — удивился Декер. Чертовски уверена. Я играла со своими детишками в эту игру с машинами не весь сколько раз. Знаете, считать номера штатов? Это было еще в ту пору, когда люди ездили на большие расстояния с постелями в багажниках, чтобы дети в них спали, а ремни безопасности использовали только за тем, чтобы держать покупки на сиденье. Я повидала довольно номеров джорджи Там джорджийский персик прям по середочке. Других ведь номеров с персиком нет, правда? «Нет, нету», — подтвердил Деккер, бросив быстрый взгляд на Джеймисон. «А вы видели, кто был за рулем?» «Видите ли, обычно этот дом пустует. То бишь владелец сдает его в наем, но там живут только те, кому более приличное место не по карману, вроде меня. У меня ведь только соцстрах. Я заметил машину, потому что она была славная, относительно новая. Как правило, в этой округе у большинства людей машин нет. Они ловят автобус на главной дороге или ездят на работу на велосипедах». — Ну, у реджина машина была, но лет двадцати пяти уже на ладан дышала. — Говорите, это Авалон был припаркован спереди? — Декер кивнул. — Ну, выглядел он довольно новым. — А человек, который его вел, — снова подсказал Амос. — А, верно. Ну, его я тоже видела. — Так это был мужчина? — Ну, разве я только что не сказала, что был? Джеймисон изо всех сил, сдерживая улыбку, подключилась. — Вы не могли бы нам сказать, как он выглядел? — — Он был большой. — Ну, не такой большой, как вы, — добавила она, смерив декера взглядом с головы до ног. — Но близко к тому, во всяком случае, по росту. — Возраст? — спросил Амус. — Ну, не такой юный, как вы, но и не такой старый, как я. Может, семьдесят, лысый или почти, с венчиком седых волос. Ни бороды, ничего другого на лице. Лицо суровое. Толстый, худой. — Ну, ни то, ни другое. Выглядел достаточно подтянутым, крепким. «Ни брюха ничего другого». Она хлопнула ладонью по колену. «Что вы первым делом подумаете, увидев в этой стране не толстого человека, а? Что у него рак. Вот что, я права. Контроль за размером порций. Мне всегда помогало. В мои дни обеденные тарелки были такими, как те, что Нонича называют десертными. Еще удивляются, что жиром заплыли». Ну, да что я буду разглагольствовать об этом. Она снова поглядела на Декера. Тот хоть и потерял более 30 фунтов, но еще страдал изрядным избытком веса. «Ох, прости, сынок, я ничего этого сказать не хотела. Я уверена, ты очень милый, но тебе стоило бы поурезать углеводы». Пропустив это мимо ушей, Деккер сказал, «Вы сказали, у него было суровое лицо. А насколько близко вы его видели?» «Вы сказали, было около шести вечера, так что к тому времени было уже довольно темно». В ответ она указала на свои очки, Они дают двадцать на двадцать, как мне доктор говорит. Если вы думаете, что я слепа, как крот, и ничего не вижу днем, а тем паче ночью. Примечание. Зрение 20 баллов по американской шкале соответствует стопроцентному. Конец примечания. И никакой катаракты у меня никогда не было. А он стоял на переднем крыльце, наружный свет был включен, и я хорошенько его рассмотрела. О, и еще он чуток прихрамывал. Старушка на миг задумалась. Похоже, правая нога у него больная. — А вы не видели, кто-нибудь его навещал? Она покачала головой. — Правда сказать, я думала, может, он просто самовольно заселился на время. Тут такое уже бывало. Человек видит подобное местечко и просто бросает там якорь. не шиша уважения к праву собственности. — Пати, а он не видел, что вы за ним наблюдаете, — встревожилась Джеймисон. — Потому что это может стать реальной проблемой. В ответ Брей извлекла из кармана халата элегантный, компактный девятимиллиметровый пистолет Беретта. «Может, я и выгляжу хилой и слепой, ласточка, но на самом деле из этой детки я могу попасть с десяти футов во что угодно. Приличная убойная сила свалит на месте, особливо, ежели стрелять по яйцам». «Еще бы!» — кивнул Декер.